Лопнувшая струна. Смелость не всегда идёт на пролом. Иногда это тихий голос, который говорит, что завтра утром ты попробуешь сделать это снова. Мэри Радмагер. Мы с мужем испытывали всё больше беспокойства по поводу нашего второго сына Микки. Он был милым и ласковым ребёнком, но его не интересовали детские игры и он не хотел никому махать ручкой при прощании. Педиатр утверждал, что с ребенком все в порядке. В полтора года Микки произносил всего три слова, и мы решили отвезти его в больницу для серьезного обследования. Целых два часа команда неулыбчивых врачей изучала, тестировала и измеряла нашего сына. Его просили нарисовать прямую линию, поставить друг на друга кубики и разложить палочки, Я надеялась услышать, какой у меня прекрасный, удивительный и талантливый мальчик. Не рассчитывайте, что ваш ребёнок получит высшее образование, сказал доктор. У нашего маленького замечательного Микки нашли расстройство аутистического спектра. Как врачи могли поставить такой диагноз ребёнку, которому ещё не было 2 лет? Врач сказал, что Микки, так сказать, особенный ребёнок. Странное выражение подумала я тогда. Получается, если Микки так сказать особенный, то его старший брат Джонатан обычный. Мы перестали строить в отношении Микки далеко идущие планы и вообще говорить о том, что его может ждать в будущем. Наш ребёнок был жив, но чувства, которые мы испытывали, были похожи на оплакивание умершего. Начался бесконечный процесс лечения. Занятия с логопедом, специалисты по сенсорной интеграции, трудотерапии, физической, визуальной, поведенческой, игровой терапии, специальное питание и биохимические препараты. Моё настроение зависело от того, как прошло занятие у очередного терапевта. Родственники и друзья наперебой меня успокаивали. Эйнштейн не говорил до 4 лет. Не торопись, дай ребёнку время, и у него всё образуется. Не сравнивай его с другими детьми. За следующие полтора года Мики научился узнавать буквы и цифры. Он с большим интересом читал названия улиц и номерные знаки машин. Я ждала прорыва, когда он наконец начнёт говорить целыми фразами. Я наивно надеялась, что к тому времени когда он пойдёт в детский сад, лечение даст результаты. Однажды вечером, когда я укладывала его спать, он впервые сказал законченное предложение: "Мама, обними меня". Услышав эти слова, я расплакалась. Когда в семье есть ребёнок-инвалид, жизнь всех членов семьи меняется до неузнаваемости. Этот ребёнок Его самочувствие и состояние всегда в центре внимания. Иногда мне казалось, что все другие, так сказать, нормальные семьи едят в шикарном ресторане, а мы стоим на улице и смотрим на них через окно. Мой ребёнок не мог ходить на занятия спортом и играть в большинство детских игр. Посторонние люди часто на него пялились. Дни рождения Микки розительно отличались от праздников его старшего брата Джонатана в том же возрасте, а приглашения на дни рождения к знакомым детям становились тяжёлым испытанием. Я как будто находилась одна в чужой стране без знания языка и путеводителя. Первые несколько лет жизни Микки мы видели рядом с собой инопланетянина, которому надо было показать, как живут в нашем мире. Медленно и постепенно Он научился говорить. Я засыпала врачей вопросами: где найти дополнительную информацию о его болезни? Я читала научные статьи, ходила на конференции и семинары, изучала новый для меня язык. Микки был импульсивным ребёнком. Часто он убегал от нас на улице или из дома. Нам пришлось поставить на входную дверь замок, который он не мог открыть. Он часто сбрасывал на пол книги и игрушки поэтому мы убрали из его комнаты практически все вещи его раздражали и пугали громкие звуки даже при шуме движущегося лифта он затыкал уши и начинал монотонно гудеть стараясь заглушить внешние помехи мы избегали большого скопления людей и начали пользоваться лестницей вместо лифта он не умел очень многого но при этом был нежным милым и заботливым. Он всегда носил с собой несколько тряпичных кукол, постоянно целовал их, обнимал и понарошку кормил. Он раскладывал их на своей кровати, приговаривая, «Ш-ш-ш, пора спать!» При его диагнозе такое трогательное отношение к куклам было удивительным. В тот год, когда Микки пошел в детский сад, он потерял первый молочный зуб. Мы не знали, что зуб шатается, потому что сын был не в состоянии это объяснить. Микки радостно показывал нам дырку между зубами, и мы говорили, что он молодец, но понимали, что ему бесполезно рассказывать о зубной фее, потому что это слишком сложная для него история. Я надеялась, что к пяти годам состояние Микки улучшится. В его первый день в специализированном детском саду Я смотрела через стекло, как мой сын лежит на полу и повторяет «Я иду домой». Но за год он привык к правилам детского сада и начал читать. В тот год он рассказал нам свою первую шутку «Тук-тук, кто там?», чем нас очень порадовал. Постепенно я научилась не обращать внимания на реакцию посторонних на моего сына. Я занималась только им концентрировалась на том, что с ним происходит и была рада даже самым небольшим положительным изменениям я старалась не обращать внимания на других детей с синдромом аспергера потому что сравнения были не в пользу моего ребёнка примечание нарушение развития характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии а также ограниченным стереотипным повторяющимся репертуаром интересов и занятий. При этом речевые и когнитивные способности в целом сохраняются. Конец примечания. Я также никогда не сравниваю Микки с его старшим братом Джонатаном, который прекрасно учится, занимается спортом, считается шутником и пользуется популярностью среди товарищей. Я должна быть реалистом и понимать, что они разные, и у каждого из них в жизни свой путь. Огромную поддержку я получаю от других родителей больных детей. Когда я осталась с ними общаться, у меня было ощущение, что я могу наконец глубоко вдохнуть после того, как долго задерживала дыхание. Наши разговоры похожи на беседы солдат, которые делятся своими военными историями, и хотя у каждого из нас свой боевой путь, Все мы мечтаем, чтобы война закончилась и нас демобилизовали. Меня часто спрашивают, как я всё это вынесла. И каждый раз я отвечаю одно и то же. У меня не было выбора. Меня поставили перед фактом, и мне надо было решать проблемы по мере их поступления. Я должна была помочь своему сыну. Учителя и врачи прекрасно делают своё дело, но время общения с ними ограничено. Нам родителям детей, которые требуют особого обращения и ухода, приходится впрягаться и тащить свою ношу. Принятие фактов не означает, что мы сдаёмся, и даже это состояние нельзя назвать незыблемым. Горечь и злость могут в любой момент вернуться. Я по-прежнему устаю бороться за то, чтобы мой сын был нормальным от бесконечных посещений терапевтов, врачей, школьных собраний, и споров со страховыми компаниями, лечение моего ребенка – это маршрут, в котором не будет конечной остановки. Лекарства нет, и волшебной палочки тоже. Поэтому в любой моей радости всегда есть привкус горя. В конечном счете мы живем только надеждой. Я не считаю своего сына аутистом. Я вижу непоседливого, милого и красивого 15-летнего мальчика, с хорошим чувством юмора, который, несмотря на предсказания врачей, научился говорить, читать и считать. Я вложила в него много сил, и это сделало меня более сострадательным и, простите за тавтологию, более человечным человеком. Но если вы спросите, готова ли я променять весь свой опыт, знания и такой дорогой ценой доставшееся спокойствие на то, что мой мальчик завтра чудесным образом выздоровеет? Я отвечу поменяю даже не раздумывая. Несколько лет назад я услышала удивительную историю. Ицхак Перлман давал концерт. Примечание: Ицхак Перлман, 1945 года рождения, выдающийся скрипач. В возрасте 4 лет Перлман переболел полиомиелитом, поэтому он передвигается на костылях и играет на скрипке сидя. Конец примечания. Он на костылях вышел на сцену, сел и заиграл, но тут на скрипке лопнула одна из струн. Музыкант оценил, как далеко ему придётся идти на костылях, чтобы взять новую струну, и решил, что обойдётся без неё. Он снова начал играть, и его скрипка даже без одной струны звучала потрясающе, а исполнение было мастерским. У ребёнка-инвалида как бы не хватает одной струны. Но его родителям приходится играть на том инструменте, который им достался. Они играют тише, не так, как другие, и не так, как им самим хотелось бы, но они играют, и звучит музыка. Лиан Картер